Три посла, поклонившись до земли, опустились на колени и рассказали причину их приезда. Старший посол, высокий и полный Махмуд Ялвыч, начал. Великий Чингисхан, повелитель всех монголов, отправил наше чрезвычайное посольство, чтобы завязать узлы дружбы, мира и доброжелательного соседства. Великий Каган посылает Харызм шаху подарки и свои приветствия, и поручил нам заявить такие его слова. Махмуд Ялович передал другому послу пергаментный свиток, к которому белым шнуром была прикреплена синяя восковая печать. Второй посол, Алихаджа аль-Бухари, прочел. «Я не лишен сведений ни о высокой степени твоего сана, ни о великих размерах твоего могущественного царства. Я уведомлен о том, что твое шахское величие почитается в большей части государств Вселенной, поэтому я считаю своим долгом укрепить связи, дружбы с тобой, шах Хорезма, ибо вот ты для меня столь же дорог, как любимый сын из моих сыновей». «Сын? Как ты сказал? Сын?» — воскликнул, очнувшись в шах. Он положил ладонь на костяную рукоятку кинжала за поясом и, пригнувшись, впился глазами в говорившего. «Равным образом ты знаешь, — продолжал невозмутимо посол, — что я покорил царство китайское, захватив его главную северную столицу, а также присоединил ту часть земель, которая лежит по соседству с твоими владениями». Шах покачал головой и начал наматывать на палец с алмазным перстнем черный завиток бороды. Ты лучше, чем кто-либо, знаешь, что принадлежащие мне земли являются лагерями моих непобедимых воинов и полны серебряных рудников. Мои обширные земли производят в изобилии всякие продукты, поэтому для меня нет никакой нужды отправляться за мои пределы с целью добывать себе добычу. Великий шах!» Если ты признаешь полезным, чтобы каждый из нас открыл свободный доступ в своей земли купцам другой страны, то это будет выгодным для нас обоих, и мы оба найдем об этом большое удовлетворение. Все три посла молча ожидали ответа повелителя западных мусульманских стран на письмо владыки Кочевого Востока. Хразм Шах продолжал сидеть неподвижно. Взглянув на великого визиря, он лениво махнул рукой, украшенной золотыми браслетами. Великий визирь торжественно принял послание Чингисхана. Он поднял глаза на Мухаммеда, и тот снова махнул рукой, точно отгоняя надоедливую муху. Тогда визирь, наклонившись, тихо сказал старшему послу Махмуд Ялучу: Высочайший прием окончен шах будет теперь оказывать высокую милость другим, принимая неотложных посетителей. Три посла встали и, не поворачиваясь, почтительно попятились назад к входной двери. Затем вышли в следующую приемную. Здесь их нагнал визирь и шепнул Махмуд Ялычу, — жди меня в полночь.